«Сюда, пожалуйста». Регистраторша повела его за собой по коридору. На повороте он замешкался. Мешали картины. «Может быть, оставите их пока в регистратуре? Вам без них будет удобнее?» а, «Нет, спасибо. Пусть побудут со мной». Он шел за девушкой, чувствуя себя совершенно измочаленным. После кошмарного инцидента с Рейнхартом ему и так стало погано, но прикончила его вторая картина. В ней он изобразил себя в костюме почтальона 80-х. Фуражка и куртка серо-голубого цвета, украшенные тогдашним логотипом почты, бумажным самолетиком. Что таилось за этими образами? Девушка остановилась возле одной из дверей. Вы уверены, что хотите взять их с собой? Сделала она еще одну попытку. Mm, спасибо, мне они не мешают. Она повернула ручку и пропустила его в узкий тамбур перед ещё одной дверью. «Раздевайтесь. Доктор сейчас вас вызовет». Нарцисс закрыл дверь и положил картины на лавку, не потрудившись снять даже кортку. Через минуту вторая дверь распахнулась, и в проёме появилась женщина. «Вы что, ещё не разделись?» — строго спросила она. Нарцис окинул её оценивающим взглядом. «Брюнетка, сильно накрашенная»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 — оборвала его женщина. — Наша аппаратура к этому не приспособлена. — Уверяю вас, это широко распространённый метод. Во всех научных лабораториях французских музеев извините, но вы ошиблись адресом. Она чуть не вытолкнула его обратно в тамбур. На лбу у нарцисса выступили капли пота. Улыбка застыла на губах. — И всё-таки я очень прошу вас, — настойчиво повторил он. «Вам всего лишь придётся... Мсье, будьте любезны, освободите помещение. Меня ждут другие пациенты, и я не собира...» Она умолкла на полуслове. Нарцисс нацелил на неё глок. Подхватив левой рукой картины, он протиснулся в кабинет и ногой закрыл за собой дверь. «Что это? Что это такое?» Все той же левой рукой нарцисс начал сдирать с картины, изображавшей клоуна, полиэтилен. «Да помогите же, чёрт вас возьми!» Она послушно бросилась выполнять его указания. На маникюренные ногти судорожно рвали пластик, пока не обнажилось кроваво-красное полотно. С него глядело напудренное лицо клоуна, на котором застыла печальная улыбка. Нарцисс отступил на пару шагов, по-прежнему держа женщину на мушке. «Суньте картину в аппарат!» Она неловко разместила полотно на смотровом столе. «Кассету! На штатив!» Эти слова, принадлежащие профессиональному медицинскому жаргону, вырвались у него непроизвольно. Женщина бросила на него изумлённый взгляд, затем включила аппарат. Клоун, распластанный на свинцовом столе, пристально смотрел на нарцисс со своими чёрными глазами. Как будто насмехался над ним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 Но тут экран загорелся, и на нём проступила первая рентгенограмма. Под первой картиной действительно скрывалась вторая, вернее рисунок, выполненный в стиле графических иллюстраций к романам начала XX века. Театральные позы, чётко прорисованные детали, тонкая штриховка на месте теней и полутеней. Набросок изображал сцену убийства. Под мостом. Иенским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 но мозг отказывался ему подчиняться, потому что он увидел лицо убийцы. Асимметричное перекошенное лицо, застывшее в отвратительной гримасе. Один глаз узкий, другой круглый, разинутый в немом крики рот, съехавший в сторону круглого глаза, открывающий редкие кривые зубы. Но самое ужасное заключалось не в этом. Несмотря на изумление, он понял, что перед ним...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 бросал в черные воды реки отсеченные органы, потрясая поднятым топором. Нарцис обратил внимание на вид орудия, поразивший его своей примитивностью. Это был заточенный кусок кремня, привязанный кожаными ремнями к деревянной палке. Он отступил на шаг, смежил веки, в голове теснились вопросы. Сколько же нищих он отправил на тот свет? За что он преследовал этих несчастных? И почему изобразил себя с такой злобной, омерзительной Хари? При добморочном состоянии он открыл глаза. Рентгенолог в упор смотрела на него. Выражение ее лица совершенно изменилось. Она по-прежнему боялась, но не его, а за него. «Дать вам водички?» Он хотел ответить, но не смог выдавить из себя ни слова.